Глава восьмая. Феликс. На уши подняты все. Служба безопасности, мотивированная мною полиция, запуганные сотрудники клиники. Все ищут, куда подевалась заветная пробирка. И не дай бог они ее не найдут. Все землю есть будут. И все равно, несмотря на посылы и угрозы, у меня ощущение, что я в каком-то театре абсурда. А как уволить из него клоунов, непонятно. А между тем, с каждым днем мое отчаяние только растет. Что если расследование зайдет в тупик? Даже если я всех бездельников утоплю в пруду. Для меня-то ничего не изменится. Следом меня посещает другая мысль. Что если выяснится, что биоматериал попросту выкинули? Но это совсем странно. Нигде на пробирке не было написано мое имя. Только номер. Это еще нужно постараться, чтобы найти меня в базе. В отличие от хранилища, туда не только сложно попасть, но и разобраться. К тому же смысла нет. Я же не король какой-нибудь, кому нужно родить наследника. Так что версия с возможными конкурентами сразу отпадает. Так что вернемся к предварительным данным. Известно, что доступ в хранилище имеется у неприлично огромного количества людей а за восемь лет таких людей накопилось человек сто. В клинике царит бардак. Туда кто угодно от поломойки до главного врача могут зайти. Дверцы с пробирками не запираются. Замок только на двери в само помещение. Бараны. Служба безопасности изучает списки тех, у кого когда-либо был ключ. Также просматриваются камеры. Самое сложное сейчас – это сопоставить визит того или иного человека с пометкой в журнале. Мои люди работают и днем, и ночью. И вот, спустя почти месяц после обнаружения пропажи, мне поступает звонок от главы службы безопасности моего холдинга. Владимир Петрович Соловьев, моя правая рука, который годами работает на меня и ни разу не подводил. Очень серьезный мужик. Феликс Эдуардович. «Звоню по вашему щекотливому делу». «Говорите. У меня сейчас совещание, но оно подождет». «Извинившись, я выхожу во внутреннюю комнату отдыха. Там никто меня не сможет услышать. Это слишком важно, чтобы ждать час». «У нас появилась подозреваемая». «Ну, слава богу, кто она и когда украла?» «Сотрудница клиники», — объяснил Владимир. «Пока что результаты предварительные». Поэтому, украла она или нет, станет понятно позже. На камерах видно, как она открывает шкафчик, где хранится в том числе ваш биоматериал. Потом выходит из помещения, держа в руке что-то завернутое в пакет. Также мы подняли записи камер за этот день, которые сохранились. Вроде как она ничего никуда не выбрасывала, но это не точно. Отлично. Мое сердце стучит, как колокол. Значит, скоро все выясним. Кто она и когда это было? В марте прошлого года. Зовут ее Алена Александровна Филатова. Она работала на полставки полтора года, рассказывает мне Владимир. А я сжимаю телефон в ладони так крепко, что рискую его раздавить. Уволилась в августе прошлого года. Гинеколог. В хранилище делать ей было нечего. Она воспользовалась чужим ключом. Молодая, старая, в горле пересыхает. Алена Филатова, я ее точно не знаю. Очень странно. С другой стороны, я не обязан ее знать. Тут два варианта: либо она выкрала биоматериал, чтобы отомстить клинике, либо чтобы зачем-то использовать. Молодая, ей 28. По какой причине уволилась? Написала по-собственному. Про нее ничего плохого не говорят. Специалист, молодой врач, старательная. С пациентами ласковая, с коллегами общительная. Начальство слушала. Кстати, неплохо зарабатывала в этой клинике. Ну, для своего уровня неплохо. В голосе Владимира сомнения. А у меня нет. То, что она ни разу ни на чем не попалась, еще не значит, что это хороший человек и специалист. Врач, значит. Которая на самом деле вредитель. «Вы ее, надеюсь, уже ищете?» «Мы передали полиции данные. Ее задержат уже сегодня, если она, конечно, не за пределами страны». «А мне такой вариант развития ситуации не нравится, потому что я знаю подобных чересчур хитрых дамочек. Они до последнего будут врать, если на них не надавить, конечно. А полиция? Полиция будет действовать в рамках закона и еще и жалеть воровку». И я хочу, чтобы вы ее нашли первыми. И как только обнаружите, я хочу сам с ней поговорить. А еще выясните всю подноготную. Это понятно? Разумеется. Тогда мы полицию торопить не будем. Следующие часа два я думаю не о работе. А на совещании я слушаю, но не слышу. Я хорошо знаю своих подчиненных. Они кого угодно из-под земли достанут. И вот к вечеру наконец поступает новый звонок от Владимира. Нашли адрес, проследили. Разговаривали с этой Аленой? Нет, только с ее родителями. Через них узнали, что их умница-красавица собралась замуж и переехала к жениху. Замуж, это хорошо, зло усмехаюсь. Как же у людей все здорово? То есть ты, дрянь, лишаешь меня детей? лишаешь практически будущего, но при этом у тебя все отлично. Нет, милая, так не пойдет. Я тебе всю жизнь испорчу. Она сама не беременна? Может, она так своего хахаля на себя женить решила? Вполне допускаю, что ее мотив это пробраться к алтарю пузом. И если ее жених бесплоден, как и я, то она вполне могла украсть сперму. Единственный минус моей теории – Это возможность зачать гораздо более простыми способами, не прибегая к нарушению закона. На учет в консультацию она не вставала, не рожала никого тоже. А конфликты с клиникой у нее были? Или, может, она состоит на учете у психиатра? Какое-то объяснение должно быть. Конечно, если эта Алена психически ненормальная, то тут уже ничего не сделаешь, только лечить. Это сейчас выяснится. Но проще всего спросить у нее самой. Посмотрим, что она ответит. Отвечаю, не скрывая сомнений. Но я в любом случае хочу присутствовать во время допроса. Посмотреть в глаза этой дряни. И я предоставлю вам эту возможность».